Глава вторая Детство кончалось для маленького льва, начиналось отрочество. Восстановить полную и точную картину и этих лет не представляется возможным все по той же причине невозможности провести разграничительную линию между диктунг и вархайт. Во всяком случае, позднейшие материалы — позволяет установить одно важное и интересное обстоятельство. Потому что мы знаем о его юных годах, по его детству и отрочеству, можно думать, что эти годы были исключительно наполнены семейной любовью и нежностью, между тем, как на самом деле оказывается, что этого не было, и что между братьями Толстыми всякие выражения нежности были совершенно исключены и считались чем-то совершенно необыкновенным и много лет спустя это отразилось на отношении Толстого к его детям и его дети к нему только одна Мария Львовна умела разбить эту корку внешней холодности и быть с отцом нежной когда умирал один из его братьев Николай И по какому-то поводу сказал ему: "Благодарю, друг мой". Толстой был потрясён. Это "друг мой" было совершенно исключительным выражением нежности. Эту стыдливость в выражении чувства некоторые приписывают раннему сиротству маленьких толстых. Но едва ли это так. Если родители ушли очень рано, то около них все же оставались люди близкие и их любящие. Не объясняя, я только отмечаю этот странный факт. Его мать умерла, когда ему было полтора года, а отец, когда ему исполнилось девять лет. Он шел в Туле по улице и вдруг скончался. Одни говорили, что он умер от удара, а другие, что его отравил его коммердинер – Так как все наличные деньги его пропали, а именные бумаги, которые были при нём, потом принесла Толстому в Москве какая-то таинственная нищенка. Впоследствии Толстой рассказывал, что смерть отца впервые вызвала в нём чувство религиозного ужаса перед тайной жизни и смерти. Он как-то не верил в смерти, всё надеялся среди московской суеты, лаки на улицах. Они переехали в Москву ради образования детей, встретить отца живым. И это чувство неверия в смерть, для него чрезвычайно характерное, ни в ком, кажется, жизнь не била с такой силой, как в нём, вызывало в нём чувство умиления. Сироты остались на попечении той бабушки, которое делало руками такие великолепные мыльные пузыри, и воспоминания, о которой тесно сливалось в душе ребенка с воспоминанием о солнечном осеннем дне, горьком и приятном запахе орешника и хрустении сочных ядреных орехов. Но и она пробыла с ними недолго. Был какой-то праздник. Маленькие толстые устроили у себя в комнате весёлую потеху. Они жгли в ночных горшках бумагу и восхищались этим. И вдруг среди этого веселья в комнату входит их французский губернатор Проспер Тома, и не обращая никакого внимания на глупости ребят, с дрожащей нижней челюстью говорит: Ваша бабушка умерла. Помню потом Как всем нам сшили новые курточки чёрного казенета, обшитые белыми чесёнками плерез, рассказывает Толстой. Страшно было видеть и гробовщиков, сновавших около дома, и потом принесённый гроб с глазетовой крышкой, И строгое лицо бабушки с горбатым носом в белом чепце и белой косынкой на шее, высоко лежащей в гробу на столе, и жалко было видеть слёзы тётушек и пашеньки. Но вместе с этим и радовали новые казинетовые курточки с плерезами и соболезнующее отношение к нам окружающих. Помню, как мне было приятно подслушать разговоры каких-то чужих кумушек о нас, говоривших: "Круглые сироты. Только отец умер, а теперь и бабушка". Отец очень поправил дела деда, но тем не менее состояние их оставалось довольно запутанное, как это было большей частью в помещичьих семьях. Ради экономии часть семьи Меньших снова отвезли в Ясную, где и стали они жить под надзором доброй тетушки своей Татьяны Александровны, немцев-гувернеров и семинаристов-учителей. Опекуншей над ними была назначена другая их тетушка, графиня Остен Сакен. Семейная жизнь с ее была исключительно тяжела, потому Сумасшедший муж, который раз покушался на ее жизнь и серьезно ранил ее, смерть первого и единственного ребенка и одиночество. Толстой так характеризует ее. Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые занятия ее были чтение жития святых и, Беседы со странниками, юродивыми, монахами, манашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тётушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Мария Герасьмовна, крёстная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крёстную матерью сестры Мария Герасимовна была потому, что мать обещала взять её кумой, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырёх сыновей. Дочь родилась, и Мария Герасимовна была её крёстной матерью и жила частью в Тульском женском монастыре, частью у нас дома. Тётушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в её время старец Леонид в Оптинской пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь сколько возможно служить другим. Денег у неё никогда не было, потому что она раздавала просящим всё, что у неё было. Корничная Агаша, после смерти бабушки перешедшая к тётушке Александре Ильинишне, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, Старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала всё то, что по принятому обычаю делалась горничной. В пищах, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне не неприятно это сказать, Я с детства помню особенно кислый запах тётушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества её туалета. И это была та грациозная с прекрасными голубыми глазами поэтическая Алин, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах. И вот в старом, вместительном и уютном доме, среди чудного парка, монахини, юродивые и жития святых, полные всякого страдания и подвигов, и корчей, и слёз, а вокруг Солнечная, весёлая, языческая земля с её простыми, но жгучими радостями. И очень рано почувствовал этот мальчугашка красоту земли. Я уже приводил яркую картину сбора орехов в осеннем напоённом солнцем лесу, которая запомнилась ребёнку на всю жизнь. И сколько потом будет рассеяно по его дневникам и по книгам этих ярких картин яснополянской природы, и сколько в них какой-то особенно проникновенной толстовской любви ко всякой чёрточке в этих картинках. Вот одна из таких картинок поездка на маленькие хуторак их, бывший в верстах в трёх от Ясной. Послушайте этого влюблённого в землю маленького язычника. Вся дорога мимо гумна по заказу. Справа старый, слева молодой заказ, одно наслаждение. Переезжая мост, едем вдоль реки и поднимаемся на гору, на деревню и въезжаем в ворота в сад к домику. Лошадей привязывают, Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам добрым, весёлым, счастливым лицам. Прибегает матрёна-скотница в затрапезном платье, говорит, что она давно ждала нас и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуется матрёни тётенька, расспрашивая её с участием об её дочерях, радуется собаки, прибежавшие за нами, Радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой толстый кусок черного хлеба, раскрывают удивительный необыкновенный стол и, И ставят мягкий, сочный творог с отпечатками салфетки, сливки как сметана и кринки со свежим цельным молоком. Перед оврагом, как продолжение его большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпами, ленями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное, и не столько пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там и побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Вскоре вернулся. И эта тётка умерла в Оптиной пустыни, и опека над сиротами перешла в руки её сестры Пелагеи Ильинишной Юшковой, которая жила в Казани. И она была женщина набожная, но недалёкая, и впоследствии, когда умер её муж, она удалилась монахиней в Оптину пустынь. Этот монастырь точно магнит какой притягивал к себе род Толстых. Тотчас после смерти своей сестры она порешила всю толстовскую молодёжь увести к себе в Казань. Дело было осенью. В многочисленных экипажах обитатели Ясной Поляны потянулись в Казань. везли с собой не только всю прислугу, но даже столяров, портных, слесарей, обойщиков и прочих. Разумеется, для детворы был праздник. Часто останавливались на отдых в лесу или в поле, купались, гуляли, варили себе обед. Среди всех этих тревогнений и переживаний, среди нарядной барской обстановки, Среди крепостных и французских губернаторов, в самой гуще русской жизни и роз Толстой. Это был чрезвычайно оригинальный ребёнок. То вдруг вздумает он остричь себе брови, то вдруг решает, чтобы удивить всех, выпрыгнуть на окна второго этажа, что тут же и приводит в исполнение, то вдруг придумает кланяться задом. То вдруг вообразить себе, что он может летать. Для этого стоит только сесть на корточки и обеими руками обхватить колени, чем крепче их сожмёшь, тем выше полетишь. А потом в Казани он изобрёл одеяло, которое утром могло служить халатом, а вечером стоило только отстегнуть полы, снова превращалось в одеяло. Но за всеми этими чудачествами и озорством многие уже чуют недюжинную натуру в этом некрасивом, то застенчивом, то очень шаловливом мальчугане. Его гувернёр, Проспер Тома, с убеждением говорит: "Этот малыш такая умница! Это маленький Мольер". Почему именно Мольер? Это так и осталось тайные господина Проспера Тома. Но ребёнок стал задумываться над загадками жизни чрезвычайно рано, и дума его были не по годам серьёзны. Раз мне пришла мысль, рассказывает он в отрочестве, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним. Что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив. И чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по 5 минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и верёвкой стягал себя по голой спине так больно, что слёзы невольно выступали на глазах. Примечание. Василий Никитич Татищев 1686-1750 годы. Историк, автор Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского, а также истории российской. Конец примечания. Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, Я решил, не понимая, как не поняли этого до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем. И я 3 дня под влиянием этой мысли бросил уроки и занимался только тем, что лёжа на постели наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским мёдом. которое я покупал на последние деньги. То раз, стоя перед чёрной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг поражён был мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врождённое чувство, отвечал я себе. На чём же оно основано? Разве во всём в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь. И я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность. Вот вечность. И я повёл с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. А чего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, Какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание. Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довёл меня до состояния близкого к сумасшествию. Я воображал, что кроме меня никого и ничего не существует во всём мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что как скоро я перестаю думать о них, образы эти тот же и исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону и не мог. Надеясь в расплох застать пустоту там, где меня не было. И как подлинно русские мальчики, он с его братьями и приятелями уже готовы были на большие дерзания. Помню, рассказывает он, когда мне было лет 11, один мальчик, давно умерший, Володенька М, учившийся в гимназии, придя к нам в воскресенье, Как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет, и что всё, чему нас учат, одни выдумки. Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все помню очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное. И он уже ищет в безбрежном царстве книги каких-то ему ещё не совсем ясных откровений. Потом, вспоминая, он называет целый ряд книг, которые произвели на него в эти годы особенное впечатление и отмечает силу их влияния на его душу. Истории Иосифа из Библии огромные, сказки тысячи и одной ночи, сорок разбойников и принц Камараль заман, большое чёрное курица погорельского очень большое, русские былины Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович огромные, народные сказки огромные, Наполеон, Пушкина большое. И часто сердце лягушки тепло откликалось на зовы жизни и запоминало её уроки на долгие годы. В его столкновениях с простым народом, с vrai grand monde, как будет потом говорить его любимый герой, князь иных людов, он как-то инстинктивно точно выделял то, что в этом мире было особенно ценного с моральной стороны. Примечание. Le grand monde в переводе с французского настоящим высшим светом. Итак, в его столкновениях с простым народом, с настоящим высшим светом, как будет потом говорить его любимый герой князь Нехлюдов, Он как-то инстинктивно точно выделял то, что в этом мире было особенно ценного с моральной стороны. Потом он вспоминал, например, о Митьке Копылове, который был у его отца стремным охотником, кочером и главное неоценимым форейтером. Так вот этот самый Митька после уменьшения расходов был отпущен на оброк. Богатые купцы на перебой приглашали его к себе и взяли бы на большее жалование, так как Дмитрий уже щеголял в шёлковых рубашках и бархатных поддёвках. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинную работу. И этот маленький ростом щеголь Дмитрий через месяц превратился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе. Тень этого миттики легла потом на всю жизнь, на всё творчество Толстого. А вот и другой яркий фактик из его детских лет, о котором он сам повествует в рассказе Старая лошадь. Он с братьями учился ездить верхом. Лошадь Воронок была старая, и братья утамили её. Когда пришёл мой черёд, рассказывает Толстой. Я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу. Стал погонять воронака из всех сил, но воронок не хотел идти из конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а только трусил и заворачивал всё назад. Я злился на лошадь и изо всех сил бил её хлыстом и ногами. Я старался бить её в те места, где больнее, сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове. Но воронок всё не хотел скакать. Тогда я поворотел назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне: "Будет вам ездить совдать, слезайте, что лошадь мучить". Я обиделся и сказал: Как же, я совсем не ездил. Посмотри, как я сейчас проскочу. Дай мне, пожалуйста, хлыст покрепче. Я его разожгу. Тогда дядька покачал головой и сказал: "Ах, Саудай, жалости в вас нет. Что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, на силу дышит, да и стара Ведь она такая старая, всё равно как Пимен Тимофеич. Примечание. Девяностолетний сгорбленный старец, живший на дворне. Примечание автора. Вы бы сели на Тимофеича, да так-то через силу погоняли его хлыстом. Что же вам не жалко было бы? Я вспомнил про Пимена и послушал дядю Я слез с лошади, и когда посмотрел, как она косила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади было трудно. Мне так стало жалко Воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощения за то, что что я его бил. Это просьба о прощении, обращённая ребёнком к старой лошади. В этом сказался уже весь будущий Толстой.